Глава 11. К сожалению, визит к баллистикам не внес в расследование ясности, столь ожидаемой Гуровым. Специалисты лишь подтвердили предварительные выводы полковника, но затруднялись конкретизировать их. Теперь задача Льва Ивановича усложнялась. Ему требовалось убедить начальство в своей правоте, не имея на руках твердых доказательств таковой. Но это завтра. А сегодня сыщики Гуров и Кричко, Собрались отправиться домой и отдыхать, поскольку рабочий день закончился. Да и разговаривать с начальством лучше с утра. Это им обоим было известно по собственному немалому опыту. Но тут их расследование неожиданно сделало новый виток. Буквально на пороге кабинета сыщиков застал звонок от техников, которым удалось вычислить номер и, соответственно, адрес того самого преследователя, который уже несколько лет не давал покоя Галине. Телефон оказался оформлен на попову Наталью Валерьевну, которая проживала в центре Москвы. Была прописана в двухкомнатной квартире вместе с сыном 16 лет. Довольно неожиданно озадаченно пробурмотал Гуров, положил трубку и застыл, задумался. «Лёва, чего там? Я правильно понял, что собираться домой нам не придётся?» Полковник быстро пересказал лучшему другу разговор с техниками. «Я поеду, чтобы сегодня же всё проверить». «А тебя, если хочешь, могу подбросить до метро», — заявил он. «Нет уж, я, пожалуй, съезжу с тобой просто так, на всякий случай. А что? Вдруг мы напали на коварного убийцы? Не могу же я оставить своего старинного товарища без прикрытия?» «Рабочий день окончен, ты не обязан», — начал был Олив Иванович. «Да брось ты, сказал же, что прикрою. А то, что вечер наступил, даже хорошо. Это значит, что мы, скорее всего, застанем этих людей дома». «Ладно, тогда поехали». По дороге приятели немного поболтали о разных пустяках, обсудили резкое похолодание, неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни, а также свои планы на грядущие выходные. Потом их разговор все равно плавно вернулся к текущему расследованию. «Слушай, Лёва, а техники не уточнили, кем эта дамочка, владелица телефона, работает?» – поинтересовался Стас. «Нет, они смогли узнать только ее возраст. Наталья Валерьевне за 45». «Не густо». «Ну ничего». «Мы ведь с тобой вдвоем, значит, надавим и все, что нам требуется, узнаем». «Нет, ну ты скажи, какой неожиданный поворот событий? Преследователь женщина?» «Или ее сын?» – спокойно проговорил Гуров, который не терял самообладание и здравомыслия даже в неожиданных ситуациях. «Не исключено, что кто-то третий, у кого имеется доступ к их телефону». «Да ладно, Лева, ты же сам рассказывал мне, что эта вся история со звонками началась около двух лет назад или даже больше». Мальчишке тогда 14 едва исполнилось, совсем еще ребенок был. Возможно, у женщины есть родственник или супруг, который в свободное время посторонних девушек преследуют Ты же знаешь, что подобные типы, как правило, никогда не женятся. Они зачастую проживают в одной квартире с мамой почтенного возраста, хотя и мы самим сплошь и рядом под полтинник бывает. Нет, Лева, у нас имеется лишь один вариант. Вот посмотришь, окажется, что звонила эта самая Наталья Валерьевна. Зачем ей это понадобилось? У тебя есть какие-то соображения на этот счет? А как же? Например, соперничество или месть? А что? Увела в юности Галина у нее кавалера и сама не заметила, как нажила врага на всю оставшуюся жизнь. Догадка чудесная. Только зачем ей было убивать, вернее сказать, организовывать это преступление? Да и звонить по нескольку раз в день мстительная женщина не стала бы. Это почему же? потому что не смогла бы все время молчать, если бы имела серьезные претензии. Женщины так устроены. Они слышат голос ненавистной соперницы, выходят из себя и говорят гадости. А преследователю Галины ее голос, похоже, нравился. Это почему же?» — с усмешкой осведомился Стас. «Потому что он никогда не клал трубку первым, просто молчал и слушал все, что женщина ему говорила. Знаешь, Лева, похоже на то, что ты прав». Не смогла бы мстительная тетка звонить и просто слушать, не проронив ни звука. Да еще и не раз, не два, а на протяжении долгого времени. Но тогда какие есть варианты? Нет, что-то здесь не так. У нас недостаточной информации, значит и выводы делать рано. Ладно, подождем, тем более, что осталось недолго. «Пустышку мы тянем, Стас, вот попомни мое слово», — проговорил Гуров. «Этот преследователь не может быть связан с убийством. Но проверить все равно нужно» хотя бы для того, чтобы отбросить этот вариант, успокоиться и двигаться дальше. «Да погоди ты, отбрасывать! Вдруг выяснится, что это Наталья, бывший снайпер!» за одной морской пехотинец», — с усмешкой выдал Гуров. «Почему бы и нет? В жизни чего только не случается», — заявил Кричко. Но правда оказалась неожиданной для обоих сыщиков. Наталья с сыном жили в обычной блочной пятиэтажке. Это была маленькая, худенькая и рано постаревшая женщина, с изможденным бледным лицом, сухой кожей и пучком неухоженных волос, торопливо скрученных на затылке. Гуров и Кричко прямо с порога представились и показали развернутые удостоверения. «Разрешите пройти?» — спросил Лев Иванович. «Ой, полиция к нам. А что случилось?» Наталья суетливо вытирала обветренные влажные руки осицевый фартук с синими цветочками и нервно перебегала глазами с одного сыщика на другого. «Наталья Валерьевна, скажите, где мы могли бы поговорить?» «Проходите на кухню. Только я ужин готовлю, уж не в защите. В комнату пригласить вас не могу, там сейчас сын спит». Они прошли в тесную кухню, куда кроме обычного набора мебели были втиснуты два стола и пара холодильников, расположились на стульях. «Скажите, Наталья Валерьевна, вы ведь вторую комнату сдаете, не так ли?» осведомился Гуров. «Так вам квартирант мой нужен?» На лице женщины сначала промелькнуло облегчение, а потом на нем снова нарисовалась озабоченность. «Он порядочный парень» положительный и непьющий, приехал из Ростова-на-Дону покорять столицу. Понятно, а кем трудится этот паренек? Актер он, все по кастингам бегает, снимается в массовках, в ожидании большой роли в ночном клубе барменом подрабатывает. А в наш город когда приехал? Полгода уже, может, месяца семь будет. После этих слов женщины сыщики молча переглянулись. Они понимали, что квартирант Натальи Валерьевны Не может быть тем самым преследователем, поскольку звонки на квартиру Галины начали поступать гораздо раньше. Однако кто-то доставал ее с номера, зарегистрированного по этому самому адресу. «А у то есть доступ к вашему городскому телефону?» Словно не желая упускать последний шанс, все же спросил Стас. «Телефон стоит в нашей сыном комнате. Если нужно, то Владимир, конечно, может позвонить, хотя у него есть мобильник. Вы все вопросы задаете, а до сих пор так и не сообщили мне цель своего визита». «Позвольте еще один небольшой вопрос, и мы сразу все объясним вам. Скажите, вы знакомы с Галиной Родионовой в девичестве Николаевой?» «Нет. А кто это?» «Адвокат. Припомните, пожалуйста, может быть, вы с ней пересекались в связи с каким-то иском?» «Чтобы судиться, да еще и адвоката нанимать, нужно время и деньги», — заявила женщина. «А у меня нет ни того, ни другого. Муж как узнал, что наш сынок больной родился, у него обнаружили ДЦП» и он будет всю жизнь к инвалидной коляске прикован. Сразу испарился, исчез в неизвестном направлении. Мы вдвоем остались. Тяну, как уж могу. Комнату одну сдаю совершенно официально, по договору. Работаю посуточно на заводе и в магазине полы мою. Вы сами видите, что живем мы более чем скромно. Сыну практически постоянно нужны дорогие лекарства. и Периодически ему требуется курс массажа, чтобы мышцы совсем не атрофировались, и он мог хоть немного двигаться самостоятельно. А знаете, мальчик ведь у меня такой умничка, рассудительный, толковый, надежный и самостоятельный. Когда я на сутках, сам проснется, сядет в коляску, умоется, разогреет еду, потом поест и читает, или на компьютере что-то смотрит, занимается самообразованием. Играть только не может, как и тарелку за собой помыть. С мелкой моторикой рук беда у нас постоянная, ничего не помогает. Зато он фильмы любит смотреть, отечественные и зарубежные, очень увлекается этой темой. «Мне-то с домом и работой все некогда. Так сынок посмотрит что-то новое и пересказывает. Это мы с ним упражнение такое придумали. Тут и польза, и развлечение». «А сына как зовут?» «Сашенька». «Скажите, Наталья Валерьевна, а Саша пользуется городским телефоном?» «Звонить я его давно, еще в детстве научила. Телефон у нас старый, дисковый. Докторша посоветовала, сказала, что это вроде как и упражнение для пальцев и общения. Но Саша разговаривает очень плохо». Понять-то его можно, нужно только приноровиться немного. Но он этого очень стесняется и все больше молчит, поэтому и друзей у него нет». Сыщики молча переглянулись. «Тогда кому же он звонит?» — спросил Гуров. «В справку кино и театров разных. Я в газетах номера беру, Сашенька их наизусть учит и набирает. Там всегда автоответчики стоят, и говорить ничего не нужно. Можно просто послушать и положить трубку». «Скажите, а мы могли бы побеседовать с Сашей?» «Он чужих людей очень стесняется, так что говорить с вами точно не станет. Если что нужно, я могу сама у него спросить. Только вот до сих пор никак в толк не возьму, что от нас потребовалось полиции. Саша ничего не мог натворить, он инвалид детства, из дома совсем не выходит». «Видите ли, некоторое время назад Саша стал звонить Галине Родионовой. Вернее, мы думаем, что это он, поскольку звонки всегда совершаются с вашего номера». «Господи, она написала таки заявление в полицию?» испуганно проговорила женщина и стремительно побледнела. «Что же теперь будет? Я ведь его просила, говорила, ругала даже. Все без толку. Дескать, я ничего плохого не делаю, просто слушаю. У нее голос очень красивый, даже когда она ругается. Понимаете, я об этом сама узнала недавно и совершенно случайно. Расспросила Сашу. Он сказал, что когда-то давно набирал номера просто так, наобум. Эта женщина была очень веселая, счастливая даже. Она взяла трубку, Разговаривала с кем-то в комнате, смеялась, пока ждала, что он ей что-то скажет. Потом заявила, что ничего не слышно, и попросила перезвонить. Сашка запомнил номер и стал иногда набирать его. Он сказал мне, что мысленно разговаривал с ней, представлял, как она выглядит. Сын понимал, что эта женщина старше его и живет своей жизнью. Я думаю, он и сейчас считает ее чем-то вроде друга, в какой-то степени придуманного. Саша просто не понимал, как сильно могут нервировать излить человека его звонки. Со временем это однобокое общение стало ему просто необходимо. Он продолжал беспокоить эту женщину. Как узнала обо всем, хотела сама набрать номер, поговорить, извинить, объяснить все, может быть даже попросить ее изредка говорить Саше хоть одну фразу. На глаза Натальи наворачивались слезы. Она вытерла их краем фартука и продолжала монолог. Если эта женщина добрая, то она обязательно согласилась бы хоть иногда с ним общаться. Мальчик мой очень страдает, мучается без общения с другими людьми. Понимаете, эти звонки и выдуманная дружба для моего сына — единственный свет в окошке. Что же вы молчите? Она хочет подать на нас в суд за хулиганство? Понимаете, он не виноват. Просто не понимал, что так делать нельзя. Это я не уследила, ведь все время на работе или дома занята, верчусь волчком, вот и не заметила вовремя. Но мы компенсируем все. Если она захочет денег за моральный ущерб, то я найду, заработаю. Пусть только заберет заявление и вообще по возможности не злится на нас с сыном. «Даже не знаю, что тут говорить, Наталья Валерьевна. Поэтому скажу так, как оно есть. Только вы успокойтесь и не нервничайте, пожалуйста. На вас в суд никто не подавал и заявление не писал. Хотя не скрою, что у Галины были претензии к вам. Она ведь не знала, кто и почему постоянно звонит ей и молчит. Думала, что это чья-то нелепая шутка. Предполагала, что это делает какой-то взрослый мужчина не совсем здоровый психически. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, кажется, понимаю». Господи, какой кошмар. Я ведь набирала номер и хотела все объяснить, когда узнала о звонках. Но никто не снимал трубку. Это потому, что хозяева квартиры переехали на время ремонта. Понятно, переехали. Но это еще не все. Женщину, которой звонил Саша, недавно убили. Ее родственники подумали, что человек, звонивший ей и все время молчавший, может быть причастен к ее убийству. Поэтому, собственно, мы занялись этим, выяснили номер, с которого делали вызовы, и пришли сюда для проверки. Господи, нет, этого просто не может быть. Дело даже не в том, что мой мальчик ничего подобного никогда не сделал бы. Саша попросту физически не способен совершить убийство. Он не покидает квартиру буквально месяцами, дышит свежим воздухом, отворив дверь балкона. Понимаете, очень сложно вывести колясочника на улицу. Если бы он гулял, то постоянно находился бы под моим присмотром. Заверяю вас в том, что Саша никогда не встречался с этой женщиной и, разумеется, не желал Галине смерти. Да и зачем? Он хотел продолжать ей звонить. «Поверьте, мы все понимаем и ни в чем не обвиняем ни вас, ни вашего сына. Пожалуйста, успокойтесь и не нервничайте больше», — проговорил Гуров. «Правда? Тогда ладно». Женщина начала успокаиваться, опять вытерла глаза, мокрые от слез. «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Стас, поднимаясь со стула. «Да, не будем вас больше отвлекать от домашних дел», — согласился с ним Лев Иванович. «У меня одна только просьба к вам будет». «Конечно, я слушаю». «Понимаю, что это может быть сложно, но мы должны сообщить Саше о смерти Галины». «Господи, да за что же мне все это?» – простонала женщина и досадливо взмахнула руками. «Наталья Валерьевна, сделать это совершенно необходимо. Поверьте, будет лучше, если он услышит эту новость от вас, человека, которого любит и которому доверяет. Представьте, что произойдет, если мальчик позвонит еще раз. Ведь рано или поздно Юлия Петровна, мама Галины, вернется домой». Она возьмет трубку, услышит молчание и в сердцах выдаст что-то обидное или просто скажет, что ее дочь мертва. Как тогда отреагирует на это Саша? — У него будет истерика, — медленно пробормотала мать. — Вы правы, Лев Иванович. Я скажу сама, постараюсь найти подходящее время, как-то его подготовить. А вы будьте добры, попросите у родственников погибшей женщины прощения от нашего имени. — Конечно, если вы не возражаете, то я все расскажу матери и сестре Галины. «Наоборот, я буду искренне признательна вам за это». Сыщики попрощались с женщиной и покинули квартиру. «Неожиданный оборот», — заявил Лев Иванович, прогревая машину. «Честно говоря, я перебрал в уме множество вариантов, но такое мне даже в голову не приходило». «Да уж, меня эта история пробрала до глубины души», — признался Стас. «Не говори, и как парнишка переживет эту новость? Впрочем, это уже нас не касается». Главное, сейчас мы выяснили, что к смерти Галины он не может иметь никакого отношения. Значит, нужно искать в другом направлении. Это точно, но все остальное завтра. Конечно. Ну так что, подбросить тебя домой, верный друг? Буду благодарен, но давай только до метро. Что ты, час пик миновал. Надеюсь, обойдется без пробок, так что дамчу с ветерком до самого дома. День был длинный, все устали. Хорошо, спасибо».